Во время суматохи парень не сводил глаз с катафалка. Он вообще не заметил всей этой сцены, хотя она привлекла целую толпу зевак. Только теперь подали знак кучеру, и он продвинулся вперед. Эберхард и остальные братья шли за гробом. Мужчина в рабочем костюме, сидевший на козлах, уже подошел к мосткам, перекинутым над люком, где он и еще несколько человек Принялись возиться с деревянным ящиком, локтя в три длиной. На крышке ящика был проставлен знак оплаты за фрахт. Поспешно открыли катафалк и показался плоский, без цвету и украшений гроб. Двое грузчиков хотели пособить, но Томас не подпустил их. Он сам вместе с братьями перенес гроб в открытое ящик. Теперь ящик был заполнен почти целиком. Внезапное пространство напихали соломой, закрыли ящик крышкой и завинтили ее. Не крашеный и не струганный ящик с драгоценным грузом стоял на мостовой, ничем почти не отличаясь от других ящиков и текул, заполнивших мокрую от дождя палубу. А когда катофалку ехал, тут уж и вовсе никто бы не сказал, что эти доски со знаком фрахта. крыли целый угасший мир. Человека, мать, чья жизнь была и богаче, и глубже, и содержательней, чем жизнь многих. Рабочие захватили ящик крюком, и по знаку машиниста левёдки. Ящик взмыл над землёй, как внавали до него мешки и бочки. Над открытым люком, ящик застыв в мгновении, раздался крик майна и старая жена ютландского пастора Под лядск, станых тросов и шипение пара, заняло место между ящиками пива, бутылями водки и бочонками сахарного песка. Лицо пера, глядевшего в окно кафе, бледнело всё больше и больше. Официант, давно уже не спускавший глаз со странного посетителя, который сидел совсем тихо и даже не прикоснулся к пиву, испуганно подскочил с вопросом: "Вы не больны?" Пьер недоуменно взглянул на него. Он совсем забыл, где находится. Ему вдруг почувствовалось, что пол под ним вздыбился, а стены падают прямо на него. "Принесите мне коньяку", попросил он. Потом выпил две рюмки подряд и щеки его чуть поразовели. В ту минуту, когда тело его матери повисло над землей, будто обычный тюк с товаром, все потемнело вокруг него. И словно приблизьки мунии, он увидел внезапно обнажившейся глубины бытия. Там было мрачно и холодно. Там была скованной вечным сном равнодушная ледяная пустыня, вроде той, которую он видел в первый раз, сочтившись в Альпах. Когда он снова смог взглянуть на корабли, там уже шла полным ходом погрузка мешков и бочек. На набережной стояли братья. а рядом с ними тот самый человек в рабочей блузе Эбершвард добросовестно отсчитывал деньги в его протянутую руку получив их рабочий несколько помешкал явно рассчитывая на чаевые но ничего не дождался а братья спокойным размеренным шагом удалились один за другим Пэр все сидел он не мог уйти хотя стал предметом живейшего внимания остальных посетителей он хотел до последней минуты быть рядом с матерью. Страшно было подумать, что она останется одна, однюшенька, всеми забытая и покинутая. И вдруг у него мелькнула спасительная мысль. Ему вовсе не зачем расставаться с ней на этом берегу. Он может последовать за ней, и никто не узнает этого. Он может тайно сопровождать её, как почётный караул. Может пересечь ночь, как отыгать Рано утром сойти с парохода у любой пристани в устье фьорда, а потом около полудня добраться до ближайшей железнодорожной станции на восточном побережье Исландии и уже к вечеру вернуться в Копенгаген. Он взглянул на часы. До отплытия оставалось не полных два часа, значит, не могло быть речи о том, чтобы лично известить Якобу, единственного человека, которому следовало знать об этой поездке. Ничего не поделаешь, придётся просто написать ей. Но когда, вернувшись домой, он обмокнул перыв чернильницу, ему стало ясно, как трудно при такой спешке вразумительно объяснить в письме причины своего поступка. Поэтому он велел принести телеграфный бланк и набросал коротко самое необходимое, после чего принёс его укладывающим иданчик. Но тут вдруг вспомнил про полковника Берегрива. Да так и застыл с пареса по грудах. Скорее всего, полковник уже сегодня ждёт ответного визита. Отложить визит хотя бы на несколько дней это бестактность, которая нарушит отношения. Могу я сослужить ему сейчас неоценимую службу? Что же делать? Ничего другого не остаётся, надо написать и полковнику. Итак, В виду безотлагательной поездки, немного спустя пер уже сидел в колите и ехал по направлению к гавани. Перейдя через зунд, он вдруг сообразил, что раз уж он попадёт в Ютландию, можно заодно побывать и в Керсхульме, и навестить, как было обещано, баронесу и госпоже-гермейстершу. Его охватила настоящая тоска по двум старым приятельницам. Так по матерински к нему относившимся, а кроме того у него была и задняя мысль весьма практического свойства. С самого возвращения в Данию его не переставала мучить постоянная зависимость от будущих тестя и тещи, которые по-прежнему оставались чужими для него людьми. Правда Филипп Саломон ни разу ни единым словом не обмундился об их денежных взаимоотношениях, но тем не менее зависеть от него пару было крайне неприятно. И кроме того, если ехать в Америку, опять нужно занимать деньги. Для чего и может пригодиться Барнесса. Ибо последняя по собственной инициативе предлагала, вернее, даже навязывала ему денежную помощь. Когда телеграмму Пера принесли Сколбакин, якобы сидело у себя наверху. Не мало не подозревая о мыслях, которые весь день занимали Пера, она после завтрака отправилась в город за покупками. И заодно думала побывать у него в отеле. Когда портной сказал ей, что Пера нет дома, она смутилась, ничего не велела передать и даже не оставила своей карточки. После этого она некоторое время разезжала по городу, втайне надеясь встретить Перу и одновременно боясь этого, ибо знала, как неприятны ему такие случайные встречи. Наконец, дождь прогнал её домой. Но и дома она не находила себе места. За последние дни На неё нападала странная суетливость, которая заставляла её, не к стати, браться за никому не нужные дела. Мысли её были заняты только подготовкой к совместным поездке в Англию. Всё, что не имело прямого отношения к их второму свадебному путешествию, как она про себя его именовала, якобы старалась выкинуть из головы, чтобы никакие страхи, никакие заботы или тревоги не бросили тени на их обновлённую близость. Те две коротеньких недели, которые им всего-то и суждено провести вместе, они будут жить одной любовью и для одной любви. Она должна до конца утолить пламенную жажду жизни, пока не настали чёрные дни. Получив телеграмму, Якоба побледнела, невольно охваченная мрачным предчувствием, которое уже секунду спустя показалось ей беспричинным. Собственно говоря, в поступке пера Не было ничего необычного. Она убеждала себя, что с его стороны вполне естественно и даже похвально отдать своей матери последний долг. К тому же, через каких-нибудь 2 дня они опять будут вместе. И всё же, когда она перечитывала телеграмму, страх вновь охватил её. Теперь уже сколько она не вчитывалась в скупые строки, а он с каждым разом всё больше и больше вычитывал между строк. Чуть не каждое из двадцати слов вызывало у нее вопрос: как ему пришла в голову эта мысль? Не виделся ли он с кем-нибудь из родных? Почему он дал телеграмму в самую последнюю минуту? Почему уехал, не попрощавшись? Она сидела, подперев голову рукой, и уронив телеграмму на колени. Уже смркалось. Сумерки ползли и за всех углов маленькой комнаты. И от этого тяжёлого предчувствия становились все боли зловещими. Она думала о том, как много он скрывает от неё, несмотря на все её мольбы быть доверчивее и откровеннее, и как мало она знает о его заботах, его планах, его замыслах. Думала и спрашивала себя: удастся ли когда-нибудь преодолеть эту скрытность, непостоянство и замкнутость? которые причиняют ей столько страданий. А в зале тем временем веселье было в полном разгаре. В гости к Соломону приехали знакомые с близ лежащих вил, и Нани, всегда привозившая из города кучу самых свежих новостей, руководила беседой. Она безумолку хохотала, правда, несколько натянуто, так как была чрезвычайно разочарована, не застав здесь пера. Круч ему за последнее время ей вообще не везло в этом смысле, так как Пэр бывал в сколбаке вне крайне нерегулярно. Хотя она заранее производила сложные расчёты, чтобы не упустить его, она либо являлась тут же после его отъезда, либо была вынуждена уехать как раз перед его приездом. Под конец она буквально заболела от мучительного желания увидеть Пэра, а вместе она уже больше не думала. По телевидению Якубы она заключила, что Пернь ни в чём не покаялся, и после этого она неохотно призналась себе, что просто-напросто влюблена в него. Своим молчанием, которое она приписывала исключительно заботам Пера о её благе и которое, как ей казалось, свидетельствует о тайной нежности, он целиком завоевал её крохотное сердечко. Её больше не пугала мысль о том, чтобы ради Пера поставить на карту и своё замужество, и все чистолюбивые мечты с ним связанные. Теперь она не побоялась бы даже вступить со своей сестрой в самую ожесточённую борьбу. Когда она услышала об их предстоящей свадьбе, это только подхлеснуло её хищнические устремления. Она не хотела уступать Экобе, этого обаятельного, красивого, статного мужчину с алыми губами. Вспоминая о прикосновении этих губ, Она просто изневала от страсти. И вот сегодня он опять не вился. Ни одна только маня с нетерпением ожидала его. Ивен тоже беспокойно сновал взад-вперёд по террасе и то и дело поглядывал на часы. У Ивена были весьма важные новости. Он получил письмо от адвоката Хасселагера, в котором тот просил сообщить ему адрес пера. так как они совместно с землевладельцем Нерихави и другими господами хотели завтра же побывать у него, Ирин надеялся застать здесь Пера именно в это время. Но узнал о телеграмме, понял, что это сулит неудачу и поспешил на станцию, рассчитывая разыскать Пера в городе. Уже совсем стемнело. Вошла экономка и закрыла двери в сад. Потом на столах И в консолях расставили зажженные лампы. Якобы не появлялась, даже когда подали чай, она не сошла вниз, хотя ее настойчиво звали. Няня тоже, послышавшая о телеграмме, восприняла это как доброе предзнаменование. И так свадьба расстроилась. Родители стараются не говорить об этом, значит, и они не верят в предстоящую свадьбу. Некоторое время развлекались музыкой. А когда пробило одиннадцать, гости стали разъезжаться. Однако Нанни на сей раз дерзнула пренебречь категорическим запрещением Дюринга и заночевала в Сколбакине, ебо надеялась, что уж на другое это утро пар не приметно придет. В эту минуту вернулся из города Ивен с растрянутым выражением лица. Когда все гости разошлись, он спросил у Нанни и родителей. Якоба не выходила сегодня. Нет, а что? Сиденье суд ехал. Уехал. Куда? Куда-то в Ютландию. В отеле сказали, что он вернется через несколько дней. Ах да, он уехал на похороны, сказала фруля. Вот о чем он, вероятно, сообщил Якобе. Ты права, но все-таки это очень странно. Уехать вот так? Не сказал ни слова и уехать именно сейчас, добавил Ивен и повидал семейство письме, которое получил от Хасселагера и о визите полковника, который так и остался без ответа. Фру Соломон вопросительно взглянула на мужа, но тот промолчал. Он поставил себе заправило не высказываться по адресу своего будущего зятя, поэтому он только покачал головой и сказал. Нуднетьки, пора спать. Пароход, на котором плыл Пер, давно уже вышел в открытое море. Словно из полицейский саркофаг скользил его огромный черный корпус по спокойной глади моря в туманной мгле белой ночи, а клубы дыма окутывали его траурным крепом. Черное, затянутое облаками небо тяжело нависало над ним, но кое-где сквозь разрывы облаков Проглядывали робкие звездочки, словно глаза ангелов, проложали они траурное шествие. Пэр одиноко сидел на средней палубе, закутавшись в пальто и глядя на воду. Он постарался устроиться как можно ближе к тому месту, где стоял гроб матери. Остальные пассажиры мало по мало отошли к сну. Давно уже смолкли голоса в каютах и кубрике. По капитанскому мостику. быстрыми шагами расхаживал вахтенный штурман. На корме через равные промежутки били склянки. А кроме них ни звука не было слышно на большом корабле, если не считать размеренного стука работающих машин и корабельного винта. Да время от времени скрежета качегарских лопат. На юго-западе вспыхнул над горизонтом гессельский маяк. Вскоре сменилась вахта на капитанском мостике и у рулевого колеса. Пэл заметил, что при смене первый и второй штурман говорили о чем-то, понизив голос. И опять кругом воцарилась глубокая тишина и покой. Но сам он не помышлял о сне. Он хотел быть как можно ближе к матери, да и все равно он не смог бы сейчас заснуть. Как много воспоминаний детства вставало перед ним в эту ночь. Когда он неподвижно глядел на светящуюся поверхность моря, до сих пор он ни разу ещё не пытался создать себе чёткого и законченного представления о своей матери. Как сама она при жизни оставалась в тени и за властной фигурой отца, так и воспоминания о ней были омрачены неприятным чувством, с которым пер вспоминал его. Лучше всего пер помнил её в долгие годы болезни обычно если он во сне или наяву думал о ней это случалось гораздо чаще чем он сам сознавал он всякий раз представлял себе как она лежит в постели в полутёмной спальне где всегда приспущены зелёные шторы а сам он или кто-нибудь из братьев и сестёр сидит возле постели и растирает её больные ноги но в последние дни На неё нахлынули воспоминания о том времени, когда она по утрам и перед сном умывала младшеньких, одевала и раздевала их, когда она штопала и латала платья средних, когда проверяла уроки и писала прописи вместе со старшими, когда по ночам в длинном белом одеянии она обходила детские комнаты: там поправить подошку, тут забить терину, а тут проведёт удивительно нежной рукой по волосам. Если спросонь не кто-нибудь выторочит на неё глазёнки или перевернётся с боку на бок. И ясней всего он запомнил мать в военный год. Сам он тогда был слишком мал, чтобы понять все ужасы войны. Обеспокойство и непорядок, связанные с войной, только добавляли его. На много месяцев в город заняли немецкие войска. Они шагали по улицам с музыкой, В во главе каждого полка выступал рослый барабанщик. Они выстраивались всем на показ в манеже или на базарной площади. Даже пастурский дом и тот вечно кишил солдатами. Иногда их набиралось добрых два десятка, да при них ещё 7-8 лошадей. Лошади стояли в торфеном сарае, по утрам их выводили в сад и чистили под наблюдением офицера. Хозяин дома оставили лишь несколько комнат, и дети путались у всех под ногами. И его перо это всё очень развлекало. А еду им приправляли патокой, потому что масла не было. Теперь он сообразил, что мать тогда ждала ребёнка, двенадцатого ребёнка, готовым в двенадцатый раз вступить в единоборство со смертью. Но и этого мало. Некоторые из детей заболели, а трехлетняя девочка умерла в страшных мучениях. Как ему рассказывали впоследствии, в ту минуту, когда ганноверский полк покидал город, а другой входил в него, девочка испустила последний вздох на руках у матери. Диво ли, что мать после всего этого стала воплощенной скорбью? Да и вообще младшее поколение. которая вырастала в пору внешне куда более мирную и спокойную, зачастую несправедливо осуждала уныние и вечную неуверенность старшего, который вынесла на своих плечах все тягаты и горести войны. Скорее надо было удивляться тому, что мать не сломилась окончательно под бременем пережитого. Даже Якова, сама немало выстрадавшая, не могла понять, откуда его мать Кирпала всех человеческие силы, чтобы при своей телесной немощи вытерпеть все тяжелые удары судьбы, не позволив себе ни единой жалобы. Вот именно откуда, какая внутренняя сила помогла людям старшего поколения сносить жизненные невзгоды, тревоги военных лет, тупое, подобное смерти оцепенение после военных, пройти сквозь все кровавые события. Символов, которых стало хождение матери по мукам, глубоко потрясающе сердца, что до нее самой мать никогда не задумывалась над ответом. Пер помнил слова, к которым она то и дело обращалась: «Во всем, что совершила я, заслуга Господи твоя». Пер вздрогнул от холода, поднялся и начал расхаживать по длинной дорожке, протянутой через палубу. Однако ноги Были тяжелы сломанные мешки с песком, а голова так гудела от забот последних дней, что ему снова пришлось сесть. В эту минуту с капитанского мостика сошел штурман и остановился неподалеку, явно намереваясь завести разговор. Он показал пару рыбацкие лодки, покачивавшиеся со спущенными парусами на легкой зыби, и объяснил, что рыбаки ходили за камбалой. А теперь плывут обратно по течению, которое возникает южнее на песчаных отмелях, окружающих остров Анхальт. Бер коротко отвечал. Да, да. Он вдруг вспомнил про письмо, оставленное ему матерью, и про свёрток, где без сомнения лежат отцовские часы. Он никак не мог грешиться прочитать это письмо. Он и рад был убедиться, что мать все-таки хоть немножко понимала его, но взгляд Эбершарда при вчерашней встрече не предвещал ничего хорошего. Он снова встал, мучительное беспокойство не давало ему усидеть на месте. Вы бы лучше легли, сказал штурман, и подошел поближе, засунув руки в карманы. Шататься попал убедочертика в холодно. Непочтительный тон и вся поза штурмана. заставили поражать кулаки. Он уже хотел было как следует осадить Грубиана, но тут только сообразил, что его подозревают в желании покончить жизнь самоубийством, и что именно об этом шел тихий разговор при смене вахты. Тогда Пэр без обиняков спросил штурмана, не думает ли тот, что он намерен прыгнуть за борт. Ну, уж коли вы сами об этом заговорили, я признаюсь вам. Штукой какое подозрение на этот счет у нас было. Такое нередко случается. А от сумишки, которая потом поднимается от допросов и тому подобной дряни, нам, честно говоря, радости мало. Да вот нынешней осенью как раз в этом месте один утопился. А кто? Да палубный пассажир какой-то из Хорсена. Говорят, ему здорово не повезло в жизни. Мы успели только шапку увидеть и больше ничего. Пошел рыб кормить. Пэр невольно опустил глаза, потом пожелал стуруману спокойной ночи и сошел вниз. Несколько часов он провалялся в душной каюте среди храпящих и стонущих людей, а сон так и не приходил к нему. Мысли не давали покоя. Он сознавал, что этой ночью в нем совершается давно уже подготовленное духовное возрождение. Перед ним в туманной мгле уже вставал новый мир, но пока он почти не различал дороги туда. Всё, что лежало позади, ушло не быть её. В образе старой, недужной женщины ему открылась сила, рядом с которой вся мощь Цезаря казалась ничтожной и жалкой. Открылась сила и величие в страдании, в отречении, в самопожертвовании. Подложив руки под голову, он вглядывался в полумрак широко открытыми глазами, полный страхов перед той душевной борьбой, которая ему предстоит. Но он не чувствовал себя подавленным. К своему великому удивлению, он даже не завидовал людям, спокойно храпившим вокруг него под воздействием того снотворного, который зовётся чистой совестью. В его тоске и раскаянии было нечто высокое и радостное. как в муках роженицы, возвещающих о появлении на свет новой жизни, с новыми чаяниями и надеждами. Когда забрезжело утро, Пэр покинул судно на первой же пристани в устье фьорда. С вершины холма он провожал пароход глазами. Тот долго шел среди лугов по извилистому фьорду. Тем же путем восемь лет тому назад Пэр уезжали из дому, полный юношеской отваги и радужных надежд, подумать только, целых 8 лет. А ведь ему на самом деле везло. Он действительно покорил королевство, которое хотел покорить, и корона которого была создана для него. Капли росы, словно слёзы, оседали на ресницах, а он всё глядел на саркофаг, плывущий среди покрытых цветами лугов, глядел пока он не скрылся в золотом предрассветном тумане, словно призрак в заоблачном царстве.